Глава седьмая. Единственный внук. Пять утра в деревне самая благословенная. Воздух пропитан первозданной чистотой и свежестью. На траве лежит седина измороси. Белое облако тумана, сонно застывшее над землей, вздрагивает при первых лучах солнца, худеет, превращается в белые нити и, наконец, совсем пропадает. Трава приветливо искрится. Весь мир умыт и свеж. У соседей вовсю кричат петухи. Лишь наш Андрюша лежит на свежем сене в курятнике и видит свои петушиные сны. Выйдя из дома с подойником в руках, я с наслаждением вдохнула утренний воздух и не спеша пошла в коровник, вслушиваясь в шорох влажной травы. Варька, корова моя, недовольно скосила на меня удивленный глаз. Ты ли, мол, явилась? «Привет, моя хорошая!» Поздоровалась я с коровой. Провела ладонью по ее гладкошерстной коже. Жива еще, значит». Варька мотнула рогатой головой. «Жива, мол, да». Я поставила деревянный табурет. Села. Промыла вымя коровы. Смазала жиром. Варька терпеливо стояла, не шелохнувшись. Я потянула за вымя. Руки давно забыли эти движения, и потому в ведро скатилась тонюсенькая, прерывистая струйка молока. Корова повернула на меня голову и недовольно промыкала. Да, именно промыкала, а не промычала. Знаю, что она хотела сказать. Ты, мол, глажка, совсем разучилась с выменем обращаться. Чего ты там оттягиваешь? Лучше бы твоя мама пришла. Я кряхтела, сопела, старательно тянула за вымя. Пальцы быстро устали и заныли. Корова тоже устала. Начала перебирать ногами и все чаще недовольно мыкать. Сейчас потерпи немного. Я же столько лет тебе не доила. Прояви хоть капельку понимания, взмолилась я. Корова вздохнула. Давай, мол, заканчивай уже. Когда я наконец встала и разогнула спину, довольная тем, что выполнила дойку до конца, вдруг услышала, как заорал петух Андрюша. Проснулся, зараза. Опять кричит всему свету, что он проспал. Солнце уже оторвалось от гор и вовсю улыбалось земле. По улице нестройной вереницей тянулся скот. «Это что же, я до семи утра тут корячилась!» Поставив ведро на табурет, я быстренько открыла заднюю калитку, предназначенную для скота, и Варька чуть ли не бегом побежала на улицу. Конечно, устала здесь со мной возиться. Позади скота ехал Прохор на коне. Прямо перед ним еле-еле тащился здравенный бык. Порос. Порозом называют быка-осеменителя. Прошка взмахнул недоустком и слегка поддел нерасторопную скотину. «Давай, шевелись, падла!» беззлобно выкрикнул он. Бык ускорил шаг, но ненадолго, и, чуть отбежав от Прошкиного коня, снова потащился тяжело и лениво. По всей видимости, он давно не боялся пастуха. Увидев меня, Прошка махнул рукой. Я на автомате помахала ему в ответ. «Так вот от кого Дунька услышала, «Дай пожить спокойно, падла. Вот кто был в коровнике у Светки в тот злополучный вечер». Получается, Прошка много лет смотрел, как мучится его сестра. В какой-то момент ему это надоело, и он решил, что пора что-то предпринимать? Да нет, не может быть, чтобы Прошка. Мне даже думать об этом стало страшно. «Тетя Глаш, тетя Глаш, вас бабуля зовет». На заваленке за распахнутым Настей шакном стоял Васенька Кантемиров, сын покойной Светки. «Что-то случилось?» — спросила я у него. «Да нет», — Васька дернул худенькими плечами. «Чай вроде пить зовет». Темная густая шевелюра мальчишки падала ему на глаза. Стройный, правильно сложенный Васька то и дело швыркал тонким красивым носом. На щечках обозначались очаровательные ямочки. Особенно во внешности Васи выделялись яркие зеленые глаза, но чисто ведьминские. И в кого ты такой не по-деревенски красивый уродился? Светка была пышнотелой, светловолосой и голубоглазой. Костя худой, темнолицей и кореглазой. Может, в деда какого? «Беги, скажи бабуле, что скоро приду». Васька спрыгнул с заваленки и был таков. Когда я пришла, Наталья Степановна была в полисаднике. В руках она держала пятилитровую лейку. Струи воды падали на разросшиеся кусты моркови, редиски, катились по стеблям и маленькими лужами замирали на покрытой сухой корочкой земле. Медленно впитываясь в нее, оставляли темные пятна. Завидев меня, Наталья Степановна приветливо улыбнулась. «Здравствуй, Глаша. Зелень-то чуть не проворонила. Уж не помню, когда в последний раз поливала». Опустошив лейку, она потрясла ей, высвобождая носик посудины от последних капель и направилась к колодцу. Совсем память никуда не годится. Я подошла к колодцу и бросила взгляд на пустую алюминиевую емкость, стоявшую тут же. Обычно эту емкость наполняли загодя, чтобы вода на солнце успела прогреться. Однако сейчас она была пуста. На порыжевшем от сухости дне лежали какие-то камешки, соринки. Рядом с колодцем стояло и ведро, на ручке которого болталась веревка. На ведре виднелись капельки воды, и я поняла, что женщина поливала зелень студенной водой прямиком из колодца. Взявшись за ведро, женщина кинула его в зев колодца. Затем принялась крутить ручку. Ручка, издавая жалобный скрип, исполняла свою обязанность с трудной нехотя. С темного зева медленно поднималась ведерка родители так как. Что-то давно их не видела. Наталья Степановна взялась за наполненное ведро и стала осторожно переливать воду в лейку. Все хорошо. Отец в гараже. Что-то опять трактор барахлит. Мама работает». Я некоторое время наблюдала за рассеянными действиями женщины, затем сказала, «Вода холодная, Наталья Степановна. Как бы не заморозить урожай». «Мать честная» наталья хлопнула себя по лбу я что же холодной водой что ли поливала вот дурная голова совсем уже куку -ку. ну куда это годится а давайте я бак заполню а вечером вы польете или завтра утром хорошо я забрала у нее ведро и принялась наполнять водой емкость раньше этим занимался костя но сейчас это стало делать некому После того, как вода в емкости стала переливаться через край, я поставила ведро. Наталья Степановна поблагодарила меня и повела в дом. «Я вот зачем тебя Глаша позвала. Помоги мне объявление составить. Хочу эти дома продать, коров», — сказала она, как только налила чай и собрала на стол. «Как? А вы куда?» — спросила я. Для меня это заявление оказалось полной неожиданностью, Наталья Степановна не говорила, что собирается уезжать. Впрочем, возможно, это решение пришло совсем недавно. Мы с Васенькой в Новосибирск поедем, к моей сестре. Она нам там поможет жилье купить. Я посмотрела на Васю. Болтая под столом ногами, он макал печенье в блюдце со сметаной и отправлял в рот. Женщина с любовью смотрела на внука. «Ну хорошо, давайте». После чая Наталья Степановна велела Васе принести ноутбук, и вместе мы набросали объявление. Выходило, что ей нужно было продать два дома, машину и скот. Я подумала про Костю, которая останется ни с чем, когда вернется в деревню. Неважно, когда вернется, через год или через пятнадцать. У Кости не было никого, ни матери, ни отца. И мне стало страшно, когда я представила, как он возвращается туда, где ничего его уже нет. Вы хотите оба дома продать? А Костя? Тихо спросила я. Наталья Степановна бросила на меня осуждающий взгляд. Это ты зверг, который мою дочь? Ее голос дрогнул. На глазах навернулись слезы. Я молчала. Вася, беги на улицу, поиграй. Женщина протянула руку, чтобы погладить парнишку по вихрастой голове. Но тот увернулся и побежал на улицу. «С Костей нас больше ничего не связывает. Здесь ничего его нету», — холодно сказала она, когда за мальчиком закрылась дверь. Она вытащила из кармана передника платок, промокнула им глаза и, глядя в окно, добавила, «Даже мальчик не его». «Это как?» — не поняла я. Наталья Степановна грустно усмехнулась и мягко сказала, «Ты будто, Глаша, не знаешь, будто не поняла». Я отрицательно мотнула головой. Нет, на он, эти зеленые, пронзительные глаза, эта тонкая недеревенская красота, он же очень похож на Витьку, как же я сразу не догадалась. Потому-то Костя и убил мою Светочку. Не смог примириться с этим, продолжала Наталья Степановна. Я потому и хочу уехать отсюда, чтобы эти Шмелевы чего не задумали. Понимаешь, Глаша? Кто его знает, этого Витьку? Неровен час взбредет ему в голову моего Васеньку забрать, а я же не переживу. Он же у меня один остался, больше никого. Единственная радость на старости лет. Наталья Степановна смотрела в окно блестящими испуганными глазами. Она вживую представляла себе, как Васеньку, ее единственного внука, забирают. Бледные губы дрожали. Женщина принялась заламывать пальцы. Сердце мое охватило жалостью к ней. Позже мы с Натальей сходили в администрацию и, распечатав два экземпляра объявления, повесили их на двери местного клуба и на двери Сельпо. У администрации меня окликнула мама и сказала, что задержится на работе допоздна, а потому все домашние дела переходят мне. Остаток дня я и посвятила этим делам. Нужно было поставить на огонь кислое молоко, чтобы сварить творог. Затем с погреба достать свежее молоко и залить его в сепаратор, сделать сметану. Приготовить ужин, накормить собак, кота, куриц и петуха Андрюшу. Потом идти на вечернюю дойку. Так что к вечеру я упахалась так, что не чуяла своих ног и хотела уже лечь спать. Но папа истопил баню и велел мне перед сном попариться. «После бани будешь спать, как младенец», — сказал он. Но в бане было настолько жарко, что я буквально выползла оттуда. Оказавшись на улице, я с непередаваемым удовольствием вдохнула в себя свежий вечерний воздух и чуть-чуть посидела на крыльце, любуясь холодным блеском звезд на ночном небе.